изащеребно красивым мальчиком. Отечественные деньги падали в цене, весе и золотом достоинстве. Этот упадок повышал спрос на заграничную валюту, чем пользовались европейские торговцы, скупавшие в Стамбуле по бросовой цене за свои севильские пястры, французские пистоли. Венецианские цехины, древесину, медь, олово, железо, кожи, прочие виды сырья, которых не хватало и самой стране. Немыслимая нищета бесправных слоев населения имела следствием все возраставшее число моровых эпидемий. Не проходило почти ни одного дня, чтобы в стольном городе не становилось известно о все новых явлениях чумы. Недовольный таким состоянием дел, тот, для кого нет титула, равного его достоинствам, во множестве назначал и отзывал, то есть менял своих министров и чиновников, снимая тех, кто, по его мнению, оказался непригодным, и призывая на их место новых министров и чиновников. Эти бесконечные замены Вели к тому, что никто из его советников и помощников не чувствовал себя прочно сидящим в седле, не ведая ни дня, ни часа, когда султан вызовет их, чтобы повелеть отпустить бороду. Но ну, так как при дворе султана носить бороду имел право лишь сам султан и придворный маршал, то для всякого иного предложение отпустить бороду означало увольнение занимаемой должности и изгнания из сираля. А поэтому все старались как можно быстрее, пока не отросла борода, нагрести денег и поместьей. «Аллах Акбар!» — бормотал молоденький принц Мустафа. «Аллах велик! Все померкнет, кроме лика его. Нет ничего, что сравнялось бы с ним». Если мы говорим, что потурченец хуже турка, то турецкие властители находили, что лучше, но это в конце концов одно и то же. И речь идет лишь о различных точках зрения. Исходя из названного принципа, чиновники из администрации принимали на службу иностранцев, заявивших желание оттуречиться, принять веру в Аллаха, который един, учение Магомета или Мухаммеда, являющегося его пророком, и отречься от христианского имени и национальности. Таким образом, ядро турецкой гвардии, так называемые яночары, создавались исключительно из новообращенных иностранцев. А поскольку турки – никуда не годные мореходы, то и команды на всех турецких судах состояли тоже из потурченцев. Турецкая конница, цвет турецкого воинства, была набрана из нетурецких приморских провинций. Старенький паша Абедзин, ведавший сокровищницей, официальный титул его был «Дефтердар эфенди. Происходил из рода Кугенов. Свет увидел в Лодзи и первоначально именовался Исаак, а главный адмирал турецкого флота, по-турецки Капудан и Дерья, Нехмед Алипаша, был родом из Одинбурга и первую половину жизни звался Фрэнсис Озбалдистон. Выгода и прибыли, проистекавшие из-за привлекали все новых и новых авантюристов. Платил за эти выгоды коренной турок, анатолийский или караманский крестьянин, обитавший в лачуге, сплетенной из грязи и измогавший за деревянной сахой, в которую он впрягал свою единственную жену. Больше одной жены он содержать не мог, Расходы на воинство за последние 30 лет возросли стократно. Со времен султана Сулеймана сохранилась привычка по окончании проводившихся султаном